Глава третья. Для ждущих халах парусов, волшебников в голубом вертолёте и прочих. Предыдущая тема очень сильно резонирует с тем, что мне хотелось бы обсудить в этой главе. Это наше ожидание. Только ленивый не слышал о том, что мы набор картинок, олицетворяющих наше представление о том, как оно должно быть. И частинька бывает так, что они не совпадают с тем, что происходит в нашем мире. А миру по большому счёту всё равно. Мир прекрасен всегда, и ему безразлично, что он не соответствует нашему идеалу. Ему чужды наши картинки. Отсюда простой и понятный вывод. Мы не боги, менять этот мир. И если у нас есть какие-то ожидания, связанные с миром или людьми, это чья творческая задача? Правильно, наша личная. А нам сильно хочется плодить творческие задачи? Не хочется. Но и не надо. Задача избавиться от ожиданий нелегка. Думаю, вам приходилось общаться с людьми, срывавшимися в истерику от того, что мир такой. О-о-о. Такой. Или люди такие. О-о-о. Сталкиваясь с подобными реакциями, я лично вспоминаю Карлоса Кастанеду и его путешествия в Икстлан. Дон Хуан воспринял мои слова буквально и выругал меня. Он сказал, что его утомляет моя привычка потокать своему чувству собственной важности, снова и снова требуя доказательств того, что мир непостижим и прекрасен. Справиться со своими ожиданиями можно, например, с помощью очень простого приёма с забавным названием. Приём номер 1. Резиночка. Берём резиночку для денег. Потонше Надеваем на руку как браслет, и каждый раз, как только нас накрывает недовольство миром, мы оп и себя по запястью резиночкой. Да, эти тараканы в головах толстые или ленивые, боятся физической боли. Поэтому приём помогает потрясающе. Слышал от участников своих тренингов большое количество отзывов, и в основном положительные. Часто бывает так, что жизнь осложняют самые обыкновенные люди. Разумеется, не сами эти люди, а какая-то их противная привычка или свойство натуры, или черта характера, словом, кто-то конкретный вас бесит. Например, нам с детства внушали, что люди должны быть честными, а коллега врёт на каждом шагу. Родители заставляли вас мыться три раза в день, и вдруг вы сталкиваетесь с товарищем, который ванную посещает строго по праздникам. Возникает раздражение. Стоп. Теперь давайте подумаем вместе. Кому от этого плохо? Вам, конечно. Товарищ живёт и в ус не дует, а вы тем временем накапливаете телесные блоки и переживания. Эмоционируете и отвлекаетесь на мысли об этом человеке. Кормите его своей энергией вместо того, чтобы что? Правильно, кормить себя, любимого и свои высокие цели. Ещё вопрос в зал. А нам надо? Думаю, ответ будет предсказуемый. Конечно, нет. Разобрались? Идём дальше. Теперь давайте подумаем, кто обычно нас раздражает. Возможно, я вас удивлю, но таких людей можно разделить всего на две категории. Первые те, кто живёт и не парится по пустякам. А мы не можем так, по каким-то причинам и сильно таким людям завидуем. Основная причина, по которой нам это недоступно, боязнь общественного мнения. Вторые те, кто имеет в себе качества, которые мы не принимаем в себе. Как преодолеть такое раздражение? В таком случае предлагаю воспользоваться другим приёмом. Приём номер 2. Сними корону. Попробуйте пожить так, как живут те, кто из первой категории. Не парься. Забыв, что это кажется нам недоступным, но очень вкусным кусочком сыра в клюве у вороны. Просто возьмите и попробуйте. И не думайте о чувстве собственной важности, которое заставляет нас постоянно оглядываться на мнение окружающих. Вот яркий пример того, как человек раздражал дяденька, плевавший на общественное мнение, и чем это кончилось. Какое-то время он разглядывал меня, словно изучая, а потом сказал, указывая на небольшое растение: поговорю-ка я со своим маленьким другом. Он встал на колени, погладил кустик и заговорил с ним. "Теперь всегда говори с растениями", сказал он. "Пока полностью не избавишься от чувства собственной важности, в конце концов, тебе должно стать безразлично, смотрит на тебя кто-то в этот момент или нет". Только я собрался присесть, как Дон Хуан велел мне пройти ещё ярдов 20 и громко поговорить с растениями на полянке. Я почувствовал неловкость и внутреннее сопротивление. Он сказал, что мне не следует пытаться разговаривать с растениями до тех пор, пока это не станет получаться у меня легко и естественно. Костанеда Карлос. Путешествие в Экстлан. Вывод. Чтобы навсегда избавиться от неприятных чувств, мы должны поступить по образу и подобию тех, кто нас раздражает. Можно не на все 100%, лишь немного приблизиться, но эффект вы ощутите сразу. Во-первых, вы поймёте, что мир не рухнул. Во-вторых, вы поймёте, что так тоже можно жить, и более того, вы сейчас это доказываете. В-третьих, вы очень сильно разорвёте навык независимости от чужого мнения. Кстати, для многих людей, особенно перфекционистов, это больная мозоль. Вот такие от этого диковинного, немного сумасшедшего приёма бонусы. Но и потом, вернувшись в свою привычную скорлупу, вы вряд ли будете эмоционировать на людей, которые так раздражали. А если всё-таки будете снова... Давай, резиночка! А-та-та! Что же до тех, кто похож на нас и демонстрирует нам наши не лучшие качества, напоминая, что они у нас есть? Посмотрите кнопочки управления собой, включающие приём, Тест на Бога, кнопочку «Я люблю себя до слёз» и приём «Про неидеальность. Ключ к эффективности». Примите себя и успокойтесь. А я подведу итоги главы 3. «Мир прекрасен всегда, и ему безразлично, что он не соответствует нашему идеалу. Ему чужды наши картинки и ожидания. Задача избавиться от ожиданий нелегка, однако справиться с ними можно». Например, с помощью очень простого приёма под забавным названием "резиночка" или попробовать пожить так, как живут люди, способные не создавать себе проблемы на ровном месте. Не париться. С помощью приёма "сними корону". После того, как мы немного разогнали тараканов в нашей голове, уничтожили различных монстров и разобрали другие барьеры, самое время чего-нибудь похотеть. Да так, чтобы получить желаемое быстро и без лишних усилий. Идём дальше.